«Если Джонс и дал жене яд, то вряд ли сделал это во время ужина, потому что все трое ели одно и то же». «И еще одна деталь. Он вернулся из Бирмингема перед самым ужином. Стол был еще накрыт, и у него не было возможности заранее подложить что-либо в пищу». «А компаньонка?» – спросила Джойс. «Это жизнерадостная особа». «Мисс Кларк, мы не забыли», – закивал сэр Генри.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 Она любит Джонса, и в этот момент в ней пробуждаются все худшие инстинкты. Она понимает, что средства обеспечить ему свободу в ее руках. Таблетки, которые она посылает, — это чистый мышьяк. Вот мое мнение. «Теперь вы, сэр Генри», — с воодушевлением произнесла Джойс. «Минутку», — сказал сэр Генри. «Мы еще не выслушали мисс Марпл».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 «Факты удивительно схожи», — спокойно продолжала мисс Марпл. «Предполагаю, что бедная девушка во всем созналась». «Какая девушка?» — не понял Реймонд. «Бедная Глэдис Линч, разумеется. Надеюсь, что за повесят за то, что он сделал из бедняжки убийцу. Но, к сожалению, ее тоже повесят». Мисс Марпл повернулась к сэру Генри.